Глава пятнадцатая. Мы углубились в лес. поле за нашими спинами окончательно исчезло, скрытая стеной деревьев. Идти было трудно, поскольку никакой тропинки в зоне видимости не обнаружилось, даже звериной. Под ногами валялись сломанные непогодой ветви и целые деревья. Густая трава в редколесье, вымахавшая чуть ли не до колен, старалась обхватить ноги, зацепить, запутать и повалить. Пару раз со мной ей это почти удалось. Как Вилейн продолжал держаться на ногах, для меня оставалось загадкой. Однако он шел вперед, не сбавляя скорости, лишь зубы стискивал, когда на его пути попалось очередное препятствие. Мы удалились достаточно далеко, на мой взгляд, и шли не меньше получаса, когда Вилейн вдруг замер на мгновение, а затем прибавил шагу, выдохнув в мою сторону. Все, защиты больше нет. Я тоже ускорилась, стараясь не отставать от него, хотя безумно устала. Но стоило вспомнить, что ореду сейчас гораздо тяжелее, и тут же откуда-то брались дополнительные силы. Мы прошли еще около часа, когда за спиной послышался лай собак. Пока далеко, но они шли по нашему следу. А у нас не было ни капли магии, чтобы обмануть их. Да и силы таяли с каждым шагом. Там река. Вилейн лишь посмотрел влево, даже не кивнул. Его лицо осунулось и посерело. Войну приходилось тяжело. Кожа блестела от пота, но он прямо шел вперед. И я шла рядом с ним. Больше мы не говорили, берегли силы и дыхание. Собаки лаяли без остановки, возбужденные предвкушающе. Словно уже представляли, как вцепятся нам в горло. А может, так оно и было. Ведь они загоняли добычу, которой сейчас являлись мы с оредом, Уставшие, взмокшие, но продолжавшие двигаться вперед на пределе своих возможностей. Вскоре к Лаю добавились человеческие голоса. А значит, преследователи нас нагоняют. Если мы не придумаем, как увеличить скорость, у нас нет шансов оторваться от погони. Велин спешил к реке, но я не знала, как она может помочь. Переберемся на другую сторону и тем собьем собак со следа? Но ведь они могут пройти вдоль берега и отыскать место, где мы выбрались. Или не смогут. Упаднические мысли пытались завладеть мною. Шептали, что нет смысла бороться. Зачем продолжать путь, если нас все равно догонят? Если у этой дороги один финал — смерть. Лучше уж поберечь силы сейчас. Присесть, а лучше прилечь и отдохнуть. Правда, звучали они не особо громко. Я слишком устала. Кровь бухала в голове, заглушая все мысли и сомнения. Река появилась неожиданно. Вдруг в плотной стене деревьев показался просвет. И мы вышли к заросшему берегу. Он оказался высоким. ей это выяснила опытным путем. Побежала вперед, а впереди Варьеда нос споткнулась и кубарем покатилась вниз. Еще и остановило меня толстое бревно, завязнувшее в иле. Я больно ударилась об него локтем и зашипела. «Ты как?» — Вилень смотрел сверху, держась одной рукой за куст. Даже стоять вертикально ему было тяжело. «Как он сможет продолжить путь?» Нам обоим сейчас даже забраться на противоположный берег — целое испытание. Я лежала на влажном иле, положив голову на бревно и наблюдая, как Ариет спускается вниз, осторожно, используя высокую траву и кустарники как опору. Когда он оказался рядом, я подумала, что нужно встать, но сумела лишь немного приподняться. И сможденное тело не слушалось, оно не хотело больше бежать через лес. Оно мечтало отдохнуть. Орет остановился рядом со мной. «Сейчас встаю», — устало произнесла я, но смотрел он не на меня. К моему удивлению, он с интересом разглядывал бревно, на котором я так удобно устроилась. «Помоги». Велин скинул на землю заплечный мешок. От неожиданности я даже приподнялась на локти. Что он собирается делать? Мысль о длительном привале мелькнула и исчезла, сметённая осознанием грозившей нам опасности. «Встань!» — тихо попросил Арьетт. И мне пришлось все же найти в себе силы, чтобы отлепиться от бревна и подняться на ноги. К моему удивлению, он ухватился за край бревна, на котором я только что удобно лежала, и начал в раскачку вытаскивать его из ила. Пришлось присоединяться и помогать. Бревно, судя по всему, лежало тут долго, потому что завязло чуть ли не наполовину. И вылезало оно неохотно. Пришлось руками подкапывать влажный песок. Наконец, раздалось недовольное чавканье, и бревно начало поддаваться нашим усилиям. Медленно, но верно, оно выбиралось из ила. К тому моменту, когда мы освободили его полностью, мне хотелось лечь рядом с этим бревном и умереть. «Идите сюда, гвардейцы, берите меня тёпленькую, мне уже все равно». Однако Вилейм не позволил мне даже передохнуть, и себе тоже. В этот раз он не стал просить меня о помощи, в одиночку потащил бревно к воде. Я видела, что сам Ариет держится на остатках последних сил и устыдилась. Он ведь чуть не умер, потерял столько крови, что удивительно, как вообще на ногах стоит. А я тут лежу, отдыхаю и жалуюсь, пусть и мысленно. Пришлось снова вставать и подключаться к процессу. Вдвоем дело пошло быстрее. Мы не тянули бревно, а покатили его прямо к воде. И решила, что Ариет собирается пересечь на нем реку, ведь мы не знали ее глубины. Вдруг здесь нет брода, а искать его у нас не было времени. Пока мы возились с бревном, наши преследователи продолжали сокращать расстояние между нами. Судя по звукам голосов и собачьему лаю, они были уже совсем рядом. Минута другая, и нас найдут. Вилейн взял наши мешки, связал их и устроил на бревне, а затем столкнул его в воду. «Хватайся», — скомандовал он мне. И я тут же подчинилась. Спорить с Арьедом не осталось ни сил, ни желания. Я ожидала, что он поведет бревно к противоположному берегу, однако Вилейн вывел его на более или менее глубокую воду и сам ухватился за противоположный край. Оказавшись без управления, бревно немного покрутилось на месте, затем его подхватило течением и нас вместе с ним. Только тут до меня дошел план Вилейна. Он вовсе не собирался сбивать собак со следа, перебравшись на другой берег. Он нашел нам отличное средство передвижения. Все, что от нас требовалось. Это держаться крепче и не упасть в воду течение было сильным нас уносило все дальше когда я обернулась уже не сумела различить место где мы спустились берег остался позади скрытый за кустами и деревьями и где-то там остались наши преследователи в начале пути вниз по реке я думала что это легкая прогулка и мне наконец-то удастся передохнуть однако спустя полчаса или час руки затекли держаться стало труднее к тому же мокрое бревно избавилась от песка и стала скользким. Оно то и дело норовило выскользнуть, оставив меня без опоры. Мне приходилось постоянно сражаться за возможность оставаться на плаву. Не знаю, сколько мы так плыли. Солнце стояло в зените, а значит, уже перевалило за полдень, когда с тихим всплеском Вилейн сполз с бревна и погрузился в воду. Он тут же всплыл, но оказался в десятке локтей позади. К тому же он не делал никаких попыток плыть, да и вообще не подавал признаков жизни, как то самое бревно. Выругавшись, я схватила наши пожитки и тоже плюхнулась в воду. Хорошо, что мешки были связаны между собой. Я просто повесила их на шею и поплыла к Вилейну. Он был без сознания. Усилия последних часов его доконали. Я ведь говорила, точнее думала, что после такой серьезной раны, даже с магическим излечением, организму нужно время, чтобы восстановиться. Вот только дал бы кто нам это время. Арет оказался чересчур тяжелым и постоянно норовил уйти под воду. Мне приходилось тянуть на себе и его, и мешки, которые безумно мешались, лезли в лицо, ограничивали движение, не давая нормально грести. Каждый раз, когда я поправляла вещи, Вилейн с головой уходил под воду. Я испугалась, что он захлебнется. Пришлось выбирать между ним и едой с вещами. Конечно, я выбрала Вилейна, а мешки поплыли ниже по течению, радостно подпрыгивая ему в такт. Добраться до берега оказалось непросто. Ариет постоянно пытался уйти на дно. Приходилось удерживать его одной рукой, а второй грести, чтобы самой удержаться на плаву. Когда я, наконец, сумела добраться до прибрежных зарослей, мокрая, дрожащая, усталая до невозможности, то пару минут просто лежала не в силах выкарабкаться из воды. Даже провелейно вспомнила не сразу. А когда спохватилась и увидела, что он лежит рядом, подставив лицо солнцу, расплакалась от облегчения. Мы живы. Мы выбрались. Спаслись. А что без вещей и припасов? Это ничего. Что-нибудь придумаем. Проверив дыхание и пульс, я поняла, что Вилейн спит. Просто спит. Вот только просыпаться он не желал. Как я не пыталась его разбудить, у меня ничего не получалось. Организм Арьеда истратил весь свой ресурс и теперь восстанавливался. Пришлось самой вытаскивать его из воды. Правда, дальше прибрежных кустов выбраться я не смогла, да и не захотела. Тут было более-менее сухо, к тому же растительность закрывала нас от любопытных глаз, если вдруг такие появятся. Поэтому я стянула с нас обоих верхнюю одежду, обувь, разложила на траве, чтобы просохла, а потом сама куда-то легла и тут же уснула мертвым сном.